Глава восьмая. Распределение. Тимур. Стоим с медведем у стены, делаем вид, что нас тут нет. За пару лет народ успел попривыкнуть к тому, что мы появляемся с разбитыми рожами. но все равно получать лишний раз люлей от начальства нет желания. Я натянул поглубже на глаза форменную кепку и сделал вид, что предмет мебели. Арчи, он же Артур Чадов, последовал моему примеру. «Огу, вы прям такие незаметные!» Ржет Евгений Арсеньевич. «Что на этот раз? Кого спасали? Ребенка, Бабушку? Или крудастую блондинку?» – издевается начальство. «Щенка!» – с полной серьезностью отвечает Артур. «Ну да, я так и понял. Он хоть выжил, Чадов?» Народ давится смехом. еще немного и рванёт. «Зайдёте оба ко мне, как все закончим». Согласно киваем. Дальше стандартный разбор полетов по остальным. Кажется, сегодня прилетело всем. Ольховский не в настроении, но в целом нормально. У нас закончилась пара договоров на охрану объектов. Клиенты продать не стали, и парни раскидали по другим точкам. Благо, работы всегда хватает, а вот людей... С ними сложнее, их вечно мало. Чадов, Громов, дошла очередь до нас. Для вас особая работа. Подробности расскажу лично, все свободны. Вы оба за мной. Кивает головой в сторону своего кабинета. Заходим, присаживаемся на мягкие стулья с металлическими ножками и в четыре глаза внимательно смотрим на сосредоточенного шефа. «Тим, твой объект практически не разговаривает, требует максимальной деликатности и внимания». Сдвигая брови к переносице. «Ярослава Максимова, два года». «Максимова?» Прикидываю, знакома ли мне фамилия. «Но нет, даже в голову ничего не идет. «Да, охрана круглосуточная с проживанием. Справишься?» Ольховский отрывает взгляд от компа и смотрит на меня из-под густых темных бровей. «С ребенком? А чего нет? Это же не сопляков по клубам гонять!» пожимая плечами. «Да я от Ники отдохну. Мне нравится». «Не будет твоя жена мне здесь опять пороги обивать и истерики устраивать?» ржет Евгений Арсеньевич. «Я знаю шикарный способ ее утихомирить. Довольно жмурюсь». «Ну, ты уж постарайся». «Так», — хлопает начальство ладонями по столешнице. Лирическое отступление завершилось. «Чадов, на тебе мать девочки». Сопровождение в течение дня, до момента, как она попадет домой. Дальше Тим, думаю, справится. «Понял, сделаю», — кивая Арчи. «Тогда данные по объектам к вечеру будут у вас. Сейчас утрясем еще кое-какие вопросы, но познакомиться уже можно. Окрестности осмотрите, квартиру и свободны до завтра». С утра работа по расписанию клиента, которая будет на электронке с остальными данными. По оплате там что? Задаю последний, не менее важный вопрос. Тебе понравится. Усмехается шеф. Свободный. Получив адрес, отправились с Медведевым на место. Неплохой оказался райончик. Когда-то сам в таком жил. Обошли вокруг дома и ближайших построек, посмотрели, где висят камеры, куда смотрят. Вернулись обратно, устроились на детской площадке. Артур не влез своей задницей в детские качели и устроился на раскрашенной покрышке. А я не отказал себе в удовольствии. Медленно раскачиваясь и переговариваясь о всякой ерунде, внимательно смотрим по сторонам. Кто входит из подъезда, кто выходит, кто шарится по округе. Часа в четыре вышла какая-то мамаша с истеричным пацаном. Нас с возмущенными воплями согнали на скамейку. «Вот поэтому я не завожу детей», кивая в сторону непослушного ребенка. А я не женюсь, вздыхает Чадов. К этому же готовым надо быть, чтобы один раз и все, Потом пелёнки, памперсы. Кривиться. Не, я не нагулялся еще. Вот лет через пять уже стоит задуматься. А для мужика в тридцать жизнь, считай, только начинается. Согласен. Киваю, думая, что друг все же не совсем прав. Я когда-то был неправ. Просто нужна та, ради которой ты будешь готов все бросить. И ни на одну бабу больше не посмотришь, и дышать только ей. У меня была такая. Пойдем-ка солопы. толкая в плечо Арчи. Знакомиться, а то время уже, а мне еще к переезду готовиться. Поднимаемся пешком на этаж, вновь внимательно осматриваясь. В подъезде нет камер, только над входной дверью. Плохо, надо будет организовать. Звоню в дверной звонок, в квартире слышен детский смех и чьи-то шаги. Дверь открыла пожилая женщина, сразу вызвавшая у меня чувство спокойной неприязни. Здравствуйте! Стараюсь быть профессионально нейтральным в ее отношении. Вас должны были предупредить, что мы подъедем. Частная охрана, показываю няне ребенка раскрытое удостоверение. Да, Кристина Андреевна звонила, отвечает женщина, пропуская нас вперед. Арчи заходит, а я замираюсь, занесенной через порог ногой. В голове не складывается. Но твою мать, не бывает таких совпадений. «Как вы, — сказали, — зовут маму ребенка? Меня начинает кидать то в жар, то в холод. Никак не выходит собраться». Кристина Андреевна Максимова отвечает за няню Артур. «Ранее Киреева. Фамилию два года как сменила». Читает из файла, только что пришедшего на почту. «Слушай, это, походу, дочь того самого Киреева. Или жена? Тим?» «Дочь». Выдыхаю, опираясь о стену, чтобы не упасть. Судя по твоей реакции, вы знакомы. Внимательно смотрит на меня друг и няня не отстаёт. «Тесно», — зло цежу сквозь зубы. «Ты даже себе не представляешь, насколько...»